Глава 23 То кровь его, а не бальзам, он кровью умощен, она взывает к небесам, да будет отомщен. Уран и Психея. По решению городского совета обряд должен был состояться в соборе святого Иоанна Перцкого. Поскольку Иоанн считался покровителем города, казалось, что здесь испытание должно было пройти с наибольшим успехом. Церкви и монастыри доминиканцев, кортезианцев и других монашеских орденов щедро одаривали и король, и знать, а потому горожане единодушно решили, что надежней будет положиться на суд своего святого, старого доброго Иоанна, в чьей благосклонности они не сомневались, и предпочесть его новым покровителям, которым доминиканцы, картезианцы, кармелиты и прочие построили новые обители вокруг славного города. Извечная тяжба между белым и черным духовенством предала остроту этому спору о выборе места, где должно свершиться чудо, при прямом воззвании граждан к Богу для изобличения преступника. И городской писец так ревно снаратовал за то, чтобы предпочтение было отдано собору святого Иоанна, как будто и святые в небесах делились на две партии, и одна из них держала сторону славного города, другая же была его противницей. В связи с выбором храма, строилось и разрушалось немало мелких интриг. Но все же городской совет, полагая это делом высокой чести для города и уповая на справедливость и неподкупность своего покровителя, постановил доверить исход Божьего суда влиянию святого Иоанна. Итак, с большой торжественностью, как требовал случай, отслужили обедню, после чего собравшиеся обстоятельно и горячо помолившись, приготовились воззвать к небу, чтобы оно прямым своим знамением произнесло суд о загадочном убиении несчастного шапошника. Сцена являла ту впечатляющую торжественность, какая всегда отличает обряды католического богослужения. Восточное окно, богатое и затейливо расписанное, пропускала струи смягченного света на высокий алтарь. На поставленных подле него носилках лежали бренные останки убитого, причем руки его были сложены на груди, ладонь к ладони, кончиками пальцев вверх, как будто бесчувственное тело само взывало к небесам об отмщении тому, кто насильственно разлучил бессмертный дух с его земной оболочкой. Рядом с носилками установили троны, на которых восседали Роберт Шотландский и его брат Олбени. Принц сидел подле отца на сиденье пониже. По этому поводу пошли толки среди собравшихся, что олбани посажен почти на одном уровне с королем, тогда как сына королевского, хоть он и достиг совершеннолетия, хотят, очевидно, поставить ниже его дяди пред лицом всех граждан Перта. Носилки помещены были таким образом, чтобы тело, распростёртое на них, было видно по возможности всему набившемуся в церковь народу. Подле носилок стоял у изголовья рыцарь Кинфанс, обвинитель, а в ногах юный граф Кроуфорд, представитель ответчика. Свидетельство герцога Роция в обелении, как говорилось тогда сэра Джона Рэморни, избавило его бывшего конюшева от необходимости явиться самому в качестве лица, подлежащего искусу. А болезнь послужила для него оправданием, чтобы и вовсе остаться дома. Его домочадцев, включая и тех, кто прислуживал непосредственно сэру Джону, но числился за двором принца и еще не получил отставки, насчитывалось до 10 человек. Большей частью, Это были люди распутной жизни, и по общему суждению, любой из них мог, озаруя в праздничную ночь, совершить убийство шапошников.